«Это не должно повредить». «О звонке вашего агента мне сообщил Лоутон Кросс из отдела по раскрытию грабежа и убийств». «Его с напарником Джеком Дорси кинули расследовать киношную заваруху». «Ваш агент разговаривал с Дорси». Линдл вытащил из папки лист бумаги и записал имена и фамилии. Я продолжил. «Гестлер разговаривал с Дорси через несколько месяцев после ограбления». Кросс и Дорси уже другими делами занимались и, похоже, не придали ее звонку особого значения. Вы с Дорси об этом разговаривали? Нет. Дорси убили во время налета на один бар в Голливуде, а Кросс тогда серьезно ранили. Сейчас он прикован к инвалидному креслу с резиновыми трубками в носу и в венах на руках. Когда это случилось? Приблизительно три года назад. Об этом много писали. Линдон молчал. Чувствовал, что он напряженно размышляет, перебирает, вставляет факты, имена, даты. Я подумал, что мое дело обрастает малозначащими подробностями. Надо отбросить все лишнее, ну не век же им заниматься. Так как у вас считают, Гестлер жива или нет? Линдл посмотрел на папку, покачал головой. Этого я тебе сказать не могу. И теперь лицо неофициальное, значок и пистолет тебе только снятся, вот ты и вертишься. — Хорошо, тогда ответь на один вопрос. — Не бойся, он несложный. Линдол пожал плечами, словно показывая, что ответ зависит от вопроса. — Вот скажи, тебе раньше не приходила в голову связь между заварухой с двумя миллионами и исчезновением Гестлер, Или тебя натолкнули на эту мысль мой звонок и мой визит? Линдол снова пожал плечами, удивляясь легкости вопроса. — Я разве что-нибудь упомянул об этой связи? Но если хочешь знать, то я думал об этом. Думал. В ходе нашей беседы. Поэтому, прошу, не ввязывайся. Дай нам самим кое в чем разобраться. Я уже ты слышал. И тогда все тоже шло от вас. От бюро. Да? Линдол кивнул. Не остановись у нас на пути. Пожалеешь. Прежде чем я успел огрызнуться, он поднялся из-за стола и достал из кармана пачку сигарет. — Пойду вниз покурить, у тебя есть несколько минут взвесить ситуацию и припомнить, не забыл ли сообщить мне что-нибудь еще. Я хотел пустить в Линда на последнюю словесную очередь, но заметил, что он не взял с собой папку с бумагами, она лежала на столе. Я догадался, он оставил ее сознательно, чтобы я посмотрел. Я мгновенно сообразил, что в комнате установлено подслушивающее устройство. Либо наш разговор записывался, либо нас подслушивал начальник. Не спеши, произнес я. Мне надо о многом подумать. Какой умник! Вел новые порядки: не курить в рабочем помещении, тащись вот теперь на улицу. Мне показалось, что он подмигнул мне, открывая дверь. Как только дверь захлопнулась, я придвинул к себе папку. Глава двенадцатый. На папке крупными буквами было написано «Марта Гесслер». Я достал записную книжку, нашел новую страницу, и прежде чем раскрыть досье толщиной в два пальца, тоже написал имя и фамилию. Я знал, что у меня есть максимум 15 минут. Сверху лежал чистый лист бумаги, на котором был написан только телефонный номер. Я понял, что это памятка для меня, сложил лист и убрал в карман. В папке находились главным образом оперативные отчеты, О ходе расследования на большинстве значилась фамилия Роя и стояла его подпись, также пометка, СВБ, Служба внутренней безопасности. Досье открывалось с документом об исследовании исчезновений специального агента Марты Гестлер 19 марта 2000 года. Дата бросилась мне в глаза. Это случилось примерно через 10 месяцев после убийства Анджела Бентон, 16 мая. 1999 года, приблизительно в то время, когда, по словам Кросса, Гесслер сообщила Эдорси об ошибке в списке пронумерованных банкнот. По данным досье, Гесслер не являлась оперативным работником, она была аналитиком по уголовным делам. Ее давно перевели из подразделения, занимающегося банковскими ограблениями, там она и познакомилась с моей бывшей женой, в исследовательскую группу электронщиков. С помощью интернета она изучала виды и способы совершения преступлений и параллельно методы их раскрытия. Очевидно, программа, о которой говорил Кросс, выросла из служебных обязанностей.